16 декабря 2009 года Пентагон начал переброску 30 тысяч своих военнослужащих, но это еще не все. Washington Post в номере от 16 декабря 2009 года пишет об издании доклада исследовательской службы Конгресса. В документе сообщается, что помимо 30 тысяч военнослужащих Пентагона руководство США планирует дополнительную переброску в Афганистан от 26 до 56 тысяч наемников из частных военных компаний, то есть садистов-головорезов, специалистов по самым жестоким пыткам, военных преступников и высокопрофессиональных убийц и диверсантов, зомби, запрограммированных на тотальное уничтожение. Этот страшно взрывоопасный груз пойдет через Россию, может оказаться на ее территории и в любом случае рядом с ее границами. Переброска этого дополнительного контингента доведет численность наемников в Афганистане со 130 до 160 тысяч человек. Наёмники это сформированные транснациональными частными военными компаниями глобальные армии Хазаркратии, которые теперь с помощью нынешней российской власти концентрируются в непосредственной близости от России и готовятся для войны против нашего народа и государства. Кроме того, Министерство обороны США объявило о расширении развёртывания и переброске в Афганистан самолётов невидимых Stealth и беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. «Риппер» представляет собой мощную разведывательно-ударную боевую систему с четырьмя управляемыми ракетами АЖМ-114 «Хеллфайр» и двумя авиабомбами «ЖБУ-12» с лазерным наведением. Аппарат оснащен турбиновинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 480 км в час. Максимальная продолжительность полета достигает 24 часов. Для США пролёт через территорию страны их же американского военного самолёта с боевыми снарядами на борту является беспрецедентным событием и регулируется множеством ограничительных документов, потому что это очень опасно для населения. У нас же об этой опасности, судя по всему, никто не думает. Важно угодить противнику даже ценой угрозы жизни народа. Таким образом, для власти не от Бога интересы противника оказываются выше и ценнее интересов и жизни граждан возглавляемого ею государства. И почему в Европе даже по поводу размещения элементов ПРО проводится пусть для ПРО формы, но все же референдум, потому что в случае войны под удар может быть поставлено население, а у нас, когда народ оказывается в условиях каждодневной угрозы его жизни, его мнение никто не спрашивает. Власть распоряжается его жизнью и им самим, как неодушевлённым предметом. Нет больше неприкосновенности территории. Так вышло, не обеспечили. Но зато ведь осталась ещё целостность территории. Конституция требует, чтобы её обеспечивали, но и здесь как-то не получается. Лесной и водный кодексы как инструменты разрушения целостности территории России. Раньше, чтобы завладеть чужой территорией, необходимо было вести военные действия и силой захватывать земли противника. В наше время те же цели достигаются технично и бескровно. Достаточно поставить во власть наёмников, которые примут соответствующие законы, и без людских потерь, без огромных затрат на войну, и что главное, на законных основаниях за гроши можно завладеть территорией и ресурсами противника. С этой целью власть в конце 2006 года с помощью своих партий Единой России и ЛДПР проталкивает через Госдуму лесной кодекс и водный кодекс. Все другие партии выступили категорически против, но их оказалось меньшинство. Давайте попробуем внимательно разобраться, чем грозят нашему народу и государству эти законы, которые, как водится, были приняты без всенародного обсуждения. Одной из основных составляющих суверенитета государства является наличие у него собственной территории. Сии территории России представляют собой огромные просторы лесных земель и водоёмов. 2/3 занимают леса. Во всём мире лесные земли рассматриваются как основа благополучия народа и гарантии благосостояния и суверенитета государства. Например, всё лесное законодательство таких стран, как США и Канада, базируется на сохранении лесов в федеральной публичной собственности. 96% лесных земель Канады находятся в государственной собственности. В США уже многие годы идет процесс выкупа в федеральную собственность частных лесов. В обеих странах официально введены ограничения для иностранных граждан и юридических лиц, в том числе и в праве частной собственности на лесные земли. До принятия нового лесного кодекса, вступившего в действие 1 января 2007 года, российское лесное законодательство базировалось на защите государственной собственности на лесные земли. В статье 9 Конституции Российской Федерации закреплён принцип, в соответствии с которым земля и природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни народа. А Конституционный суд Российской Федерации в своём постановлении от 9 января 1998 года определил правовой статус лесного фонда как государственный и являющийся публичным достоянием многонационального народа России. Однако такое положение не устраивало силы, рассматривающие Россию и её народ лишь как подсобный материал для собственных целей и интересов. В связи с этим последние годы в России последовательно системно проводилась негласная правовая реформа, направленная на изъятие у государства и общества природных ресурсов для передачи их в частную собственность российских, иностранных и транснациональных корпораций. Но наиболее сильный удар был нанесён интересом Российской Федерации принятия нового лесного кодекса, грубо противоречащего Конституции Российской Федерации и постановлению Конституционного суда Российской Федерации. Леса, являющиеся основой жизни народа, превращены в обычный товар, предмет купли и продажи. В лесных отношениях определяющую роль играют деньги. Кодекс содержит скрытую, хорошо проработанную систему норм, при помощи которых передачу лесов в частную собственность можно осуществить в короткие сроки и на вполне законных основаниях. Лесной кодекс в совокупности с гражданским и земельным кодексами дает право получить в собственность а арендатору выкупить частную собственность, неограниченный по размеру лесной участок. Именно поэтому право на заключение договора аренды является отдельным товаром и продается с аукциона. Главными участниками аукционов становятся не только российские и иностранные, но и транснациональные корпорации, обладающие неограниченными финансовыми возможностями и неуемным желанием завладеть российскими землями. Суверенитет России ставится под угрозу, поскольку в частную собственность иностранцев, транснациональных корпораций переходят лесные участки, сопоставимые с территориями крупных европейских государств. Например, шведский инвестиционный фонд «Black Earth Fermin» через российскую компанию «Агроинвест» контролирует порядка 300 тысяч гектаров, шведская же компания «Алп Кот Агро» контролирует более 490 тысяч гектаров. Компания RAF AgroPro с участием израильского, американского, британского капитала контролирует 150 тысяч гектаров. Кроме того, датская Trigon Agri приобрела в последние два года в России 121 тысячу гектаров. Введение частной собственности на лесные земли в корне ломает веками сложившуюся для нашего народа традицию лесопользования. Теперь с каждым годом все меньше будет оставаться мест, куда можно свободно пойти за грибами, ягодами или просто отдохнуть. В лесном кодексе закреплён принцип платности лесопользования для всех без исключения. Созданы механизмы запретов на пребывание граждан в лесах на сбор и заготовку пищевых и других лесных продуктов. А там, где доступ будет разрешён, кодекс даёт органам власти возможность устанавливать нормы бесплатного сбора лесной продукции. Лесной кодекс безжалостно ударил по малым коренным народам нашей страны. Тиберское государство в нарушении норм Конституции Российской Федерации после принятия закона не имеет никаких обязательств по защите среды обитания и традиционного образа жизни этих народов. Эти народы, их общины и семьи попадают в полную зависимость от новых хозяев земель, на которых проживают эти люди. Коренные малочисленные народы рассматриваются как бесплатное приложение к землям, на которых проживают. Аналогичная ситуация складывается и с водными ресурсами. Ещё из школьной программы мы знаем, что водные запасы России достояние народа, принадлежащее не только нынешним, но и будущим поколениям российских граждан. С принятием Водного кодекса оказалась уничтожена система государственного контроля над водным фондом и создана правовая база для негласной приватизации водных ресурсов России. Новый Водный кодекс превратил водные объекты в имущество, подлежащее купле-продаже. Арендованные водные объекты или их части Можно стало выкупать в частную собственность. Раньше право собственности на земельный участок распространялось только на замкнутые водоёмы или породы, расположенные в пределах участка. Теперь в собственность хозяина участка переходят все без исключения водные объекты, расположенные на участке без ограничений их размеров. Под понятие водный объект подпадают река, озеро и любой водоём. Таким образом, два этих кодекса взаимно дополняют друг друга. То есть Если по продаваемой территории без ограничений по размерам протекает, допустим, река, то вся территория вместе с рекой может быть передана в частную собственность.